Глава 5. Не знаю, каково ваше мнение, миссис Уэстон, сказал мистер Найтли, но я нахожу, что эта близость между Эммой и Хари Смит не сулит ничего доброго. Вы в самом деле так полагаете? Но от чего же? Думаю, то влияние, какое они оказывают друг на друга, едва ли можно считать благотворным. Вы меня удивляете. Эмма влияет на Хариет наилучшим образом, да и ей самой хорошо от того, что она не тоскует более в одиночестве. Я с большой радостью наблюдала их дружбу. Ах, да чего же различны наши суждения! Неужто вы в самом деле опасаетесь, будто Мис Вудхаус и новая её приятельница повредят друг другу? Уже не в первый мы с вами расходимся во мнениях об Эмме. Как бы нам не поссориться вновь! «Мистер Уэстон, будь он дома, несомненно, поддержал бы меня, поскольку мысли наши совершенно схожи. Не далее, как вчера, мы с ним говорили о том, какое это везение для Эммы, что в Хайбере отыскалась столь подходящая девушка. Вы, мистер Найтли, не можете быть в подобных делах справедливым судьей, ибо привыкли жить в одиночестве и не знаете ценности хорошей компании». Да и ни один другой мужчина, пожалуй, не поймёт, как важно для дамы женское общество, ежели она с детства к нему привыкла. Могу догадаться, чем вам не угодила Харит Смит. Вы скажете, что подруга Эммы должна быть лучше образованна, но она стремится просвещать свою протеже, а это будет способствовать собственному её просвещению. Ради Харит Эмма сама намеренно больше читать. Она намеривается больше читать с тех пор, как ей минуло 12 лет. Я ни разу не раз видел составленные ею списки книг превосходных книг, расположенных либо по алфавиту, либо в ином порядке. Перечень, который она составила четырнадцатилетней девочкой, свидетельствовал о таком отменном вкусе, что некоторое время я даже хранил этот листок у себя. Вероятно, и нынешний её список не хуже. Но чтобы Эмма в самом деле всерьёз взялась за чтение, этого я давно уже не жду. Она никогда не посвятит себя занятию, для которого требуется прилежание и терпение, а также главенство разума над фантазией. Не побоюсь заявить, что Хариет Смит бессильна там, где не преуспела даже мисс Тейлор. Ведь признайтесь, в бытность свою под вашей опекой Эмма не читала и половины того, что вы ей предлагали. Я и сама так думала прежде, ответила миссис Уэстон с улыбкой. Но с тех пор, как мы разлучились, я не могу припомнить, чтобы Эмма оставила без внимания хотя бы одну мою просьбу. Я отнюдь не желаю воскрешать у вас подобные воспоминания, с чувством произнёс мистер Найтли. И всё же, не будучи так зачарован Эммой, я не могу не видеть, не слышать и не помнить то, что в своей семье она смышление всех и испортило её. В 10 лет она к несчастью уже могла отвечать на вопросы, затруднявшие семнадцатилетнюю сестру. Эмма всегда была импульсивной и уверена в себе. Изабелла медлительно и рабка. С тех пор, как ей исполнилось 12, Эмма получила над вами полную власть, сделавшись хозяйкой в доме. Потеряв мать, она лишилась единственного человека, который мог бы её обуздать. Если бы покинув дом Вудхаусовых, я принуждена была искать себе новое место с рекомендательным письмом от вас, мистер Найтли, то моё положение оказалось бы незавидным. Едва ли вы отозвались бы обо мне с похвалой. Вы всегда считали меня негодной для той должности, которую я занимала. "Да", улыбнулся он. "Нынешнее ваше место подходит вам куда больше. Вам пристало быть женой, а не гувернанткой, и все те годы, что прожили в Хартфилде, вы готовили себя к роли образцовой супруги. Быть может, Эмма не получила от вас того образования, какое сулили ваши способности. Однако вы сами многому у неё научились, приобрели необходимое для супружеской жизни умение подчинять свою волю воле другого и поступать так, как должно. По сему, если бы Уэстон, выбирая жену, обратился ко мне за рекомендацией, я бы не колебались, назвал ему мисс Тейлор. Благодарю вас. Но быть хорошей спутницей такому человеку, как мистер Уэстон, заслуга не великая. Что ж, пожалуй, до сих пор вам и в самом деле немного приходилось терпеть при всей вашей расположенности проявлять терпение. Однако не будем отчаиваться. Мистер Уэстон может прийти в раздражение от избытка удобства или же его сын чем-нибудь ему досадит. Надеюсь, этого не произойдёт. Нет, мистер Найтли, не предрекайте ему мужу огорчений такого рода. Они, мало вероятно. Я и не предрекаю, а лишь перечисляю возможное. В отличие от Эммы, я не наделён даром предсказывать и угадывать. Мне остаётся только всем сердцем надеяться, что молодой человек добродетелен, как истинный Уэстон, и богат, как истинный Черчилль. Но вернёмся к Харид Смиту, о котором я ещё многого не сказал. Хучшей компании для Эммы невозможно и придумать, ибо будучи невежественно сама, она смотрит на мисс Вудхаус как на идеал учёности и на каждом шагу ей льстит. Такая лесть вдвойне опасна, поскольку не предумышленна. Ежечасные проявления необразованности Харрит несут в себе похвалу Эмме, и она, конечно же, не будет заниматься собственным образованием, покуда рядом есть кто-то ниже её. Что же до мисс Смит, то и ей дружба с Эммой, полагаю, не на пользу. Сделавшись в Хартфилде частой гостьей, она станет свысока смотреть на другие дома, более для неё подходящие. Единственным следствием утончённости, которую девушка приобретёт, явится то, что она будет чувствовать себя чужой в кругу равных ей по рождению и положению. Между тем, я сомневаюсь, чтобы просветительские усилия Эммы сколько-нибудь укрепили ум Хариет и развили в ней мудрую стойкость к привратностям её судьбы. Они лишь немного добавят ей лоска. Или я лучшего мнения о здравомыслии Эммы, нежели вы? Или же больше пикуся я её удовольствии во всяком случае. Их дружба с Хариет меня отнюдь не огорчает. Стоит хотя бы вспомнить, как прелестно была наша Miss Woodhouse вчера. Я вижу, вы более расположены говорить о её внешности, чем о умственном состоянии. Превосходно. Не стану трицеть, что Эмма была миловидна. Миловидно, скажите лучше, прекрасно. Можете ли вы представить себе женщину, более близкую к идеалу красоты и лицом и фигурой? Признаюсь, в Очаю нечасто увидишь столь приятную наружность. Однако я старый друг семьи и потому сужу предвзято. Какие у неё глаза? Самого настоящего орехового цвета, и как блестят? А правильность, чёрт, а открытая улыбка, а нежность щёк. Она воплощение цветущего здоровья. До чего прямая и стройная, в меру рослая фигура. Не только в румянце, но и в том, как она держится, как поворачивает голову, как глядит, ощущается сила и свежесть. Так и пишет с здоровьем, говорят обыкновенно о детях, но то же самое можно сказать и об Эмми, хотя она уже не ребёнок. Она само очарование, разве нет, мистер Найтли? Не нахожу в её внешности никакого изъяна, отвечал он. Все ваши слова мне кажутся мне справедливыми. Эмма очень приятна моему взгляду, и в довершении вашей похвалы скажу, что она, насколько я могу судить, не чванится своей красотой. Для девушки столь привлекательной наружности она как будто бы мало об ней думает. Тщеславие Эммы имеет другой источник. И вам, миссис Уэстон, меня не переубедить. Я по-прежнему считаю, что дружба с Харриет Смит повредит им обоим. А я, мистер Найтли, не менее тверда в своём мнении: никакой беды от этой дружбы не будет. При всех своих маленьких недостатках наша дорогая Эмма чудесное создание. Нигде вы не сыщете более преданной дочери, более доброй сестры и более искреннего друга. Нет, нет, мы должны ей доверять. Она никого не направит по дурному пути и не станет упорствовать в собственных ошибках. В том, в чём она хоть раз допустила оплошность, она впоследствии 100 раз будет права. Так и быть. Довольно я вам докучал. Пускай Эмма останется ангелом, а свой сплин я приберу к Рождеству, когда приедут Джон и Изабелла. Джон любит Эму разумной и потому не слепой любовью. А Изабелла обо всём думает так же, как и её муж, если только он не проявляет чуточку больше спокойствия в отношении здоровья детей. Уверен, что смогу заручиться поддержкой этой читы. Я знаю, вы слишком любите Эму, чтобы быть к ней несправедливым или недобрым, но простите меня, мистер Найтли, если возьму на себя смелость Полагаю, в разговоре об Эмме мне отчасти позволительно та вольность, на которую имело бы право её мать. Итак, я возьму на себя смелость заявить, что если вы станете обсуждать с родными Эммы дружбу между ней и Хари Смит, вам ничего не удастся этим достичь. Какие бы маленькие неудобства ни протекали из их знакомства, не следует ожидать, что Эмма положит ему конец ранее, чем оно перестанет быть ей самой в радость, ведь она не отчитывается в своих поступках ни перед кем, кроме отца, который вполне одобряет мисс Смит. Я долго наставляла других по обязанности своей службы по сему мистеру Найтли. Не удивляйтесь, что я в силу старой привычки решила и вам дать небольшой совет. Я нисколько не удивлён, воскликнул мистер Найтли, и даже весьма признателен вам. Совет ваш очень хорош, и его постигнет лучшая участь, нежели та, которая постигала многие другие ваши советы. Я ему последую. Миссис Джон Найтли может встревожиться из-за сестры Её спокойствие так легко нарушить. Будь уверены, я не стану поднимать шум, оставлю свои опасения при себе. То участие, которое я принимаю в Эмме, совершенно искренно, по-сестрински, она ничуть не менее близка мне, чем Изабелла, и пробуждает во мне не меньший, а, пожалуй, даже больший интерес. Эта девушка способна внушать и беспокойство, и жгучее любопытство. Хотела бы я знать, какая будущность её ждёт. Я также, мягко ответила миссис Уэстон, очень хотела бы это знать. Она вечно твердит, что никогда не выйдет замуж, чему, конечно же, не следует придавать значение. Интересно, видела ли она хоть раз мужчину, который стал бы ей не безразличен, найти достойный предмет для любви? «Влюбиться и испытать некоторые сомнения во взаимности собственных чувств — вот что пошло бы Эмме на пользу. Увы, в наших краях нет такого, кто был бы способен вызвать в ней интерес, а далеко от дома она уезжает редко». «В действительности, — промолвила миссис Уэстон, — у Эммы нет пока мест ни малейшего соблазна переменить свое мнение относительно супружества». Но, покуда она счастлива в Хартфилде, я не желаю ей такой привязанности, которая может весьма опечалить бедного мистера Вудхауса. Я бы не посоветовала Эмме торопиться с замужеством, хотя против брака как такового, я уверяю вас, ничего не имею. Слова эти были сказаны миссис Уэстон отчасти ради того, чтобы по мере возможности скрыть те мысли, которые она вместе со своим мужем втайне лелеяла. Хозяева Рэндалса питали определенные надежды относительно будущего Эммы, однако предпочитали хранить их втайне. Между тем, мистер Найтли невозмутимо переменил предмет разговора, спросив «Откуда?» Каково у эстон мнения о нынешней погоде? Ждать ли нам дождя? Их хозяйка уверилась в том, что и суждения, и догадки гостя о положении дел в Хартфилде исчерпаны.